Марья Кирилловна вскочила, поймала его руки. «Да говори же, черт!» — и топнула. «Успокойтесь, не волнуйтесь, все во власти Аллаха. Значит, вчерашней ночью Анфиса Петровна застрелена из ружья. Петра Данилович, конечно, паралич разбил, без языка лежит. На Прохара Петровича подозрение в убийстве». Пронзительный крик Марьи Кирилловны ошеломил Илью.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 в Софьяновом футлярчике, снятое с руки усопшее кольцо «Супер». Ночью же выехала подвода в село Медведева. На телеге прах Марии Кирилловны во временном, наскоросколоченном гробу. Тоже ночью фельдшер точил на оселке хирургические инструменты, чтобы завтра вскрыть труп убиенной, найти пулю,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 И он хлопнулся задом на пол. «Товарищи, друзья, нет такого ланцета?» «Нет микроскопа, человек! Человек! Сначала найди в своей голове вожь, «У этой вши найди в вошиной голове опять вож, «А у той вши найди в ее башке еще вож И так ищи века!» «Стой, стой, стой! Заткни фонтан! Твой удел, человек, — рождаться и родить, а ты сумей переродиться!»